Золотовская. Станица. Явно от фамилии Золотов. Золотое. каменноугольный рудник. Тут очевидно определение «золотое» является просто хвалебным эпитетом. Золотухина. Село в Астраханской губернии, связанное со словом «золотуха», а не «золото». И два села в Воронежской губернии, именуемые «золотые ключи». — Совершенно ясно, что они к золоту имеют такое же отношение, как Тургеневская малиновая вода к малине. Заглядываю в атлас командира, 30-е годы. Там есть обширный перечень топонимов. Они не могли войти в мою картотеку, ибо в нее вносятся только те из них, которым кем-то дана правильная или неправильная этимология, объяснение значения. В атласе такие толкования не дано. Я нахожу тут 10 названий. Некоторые из них, вполне возможно, связаны с золотопромышленностью. «Золотая» в Якутии. В «Атласе» сказано, что это «Поварня». Возможно, «Золотоискательская артели». «Золотинка» в бассейне «Алдана» в местах, хорошо известных как «Золотоносные». Относительно других поселок «Золотица» на берегу Белого моря. Второй «Златополь» в Киевской области. Золотой мыс в Татарском проливе, селение золотое на Волге, южнее Саратова. Трудно утверждать что-либо определенное. Золото издавна стало в человеческом сознании символом высшей красоты и достоинства. Называя дочку «Золотко моё», ни одна мать не думает, что она сделана из желтого металла. Называя ближайшую гору или мыс, а тем более место своего обитания золоченым словом. Человек не всегда, далеко не всегда имеет в виду добычу на них золота. Возьмите известный болгарский курорт «Золотые пески». Название многократно повторенные теперь на самых разнообразных побережьях. Ни там, ни на золотом пляже под Ялтой золото не добывают. Название значит просто «Великолепные пески», «Отличный пляж». И только. Одним словом, если вспомнить, что на земле весь род людской чтит один кумир священный, то понимика явно недостаточно воспевает хвалу этому прославленному кумиру «желтому дьяволу». Нетрудно подтвердить сказанное и иноязычными доказательствами. Просто удивительно, как ничтожно число географических названий в Германии, например, в которые входит слог «гольд», «золото», «гольдау» в немецкой Швейцарии, «гольдберг», «гольдап», «гольдинген» в разных областях довоенной Германии. Вот, пожалуй, и все, если не говорить о микротопонимике. Несколько чаще золотые имена фигурируют у тюркских народов Азии. «Золото» у тюрков означается словами близкими к «алтун», «алтан» в разном звуковом оформлении. Вероятнее всего из этого тюрко-монгольского слова возникло название реки Алдан, золотоносного притока Лены. Многие ученые склонны подозревать ту же основу и в имени Алтай. Правда, по другой версии, ороним выводится из тюркских слов «Алатау» — «пестрые горы» или «Алтой» — «громадная гора». Были и другие предположения. И все-таки золото соблазняет. Не следует забывать, что еще старец Геродот описывал Алтай как страну, на горах которой выше всех других племен и народов, выше Исседонов и Одноглазых Аримаспов обитают стерегущие золото грифы. Покончив со златом, надо несколько слов сказать и о Булате. Сравнительная редкость топонимов, связанных с понятием железа, а также медь и бронза, представляется тоже достаточно неожиданной. В моих материалах представлено не более десятка географических имен, построенных на слове железа и его производных, если говорить о русской топонимике. Притом значительная их часть связана не с самими рудными залежами, не с указанием на какие-то горнозаводские работы, при них производящиеся, а на косвенные признаки залегания в глубине земли железистых пород. Главным образом на минеральные железистые воды, всегда живо интересовавшие человека. Такие названия «Железноводск» у нас на Кавказе, Жорж-Лезо, «Железные источники» во Франции. Разумеется, определенная часть таких топонимов возникла, так сказать, на производственном фундаменте. В бассейне Камы была некогда речка Железянка, позднее получившая имя Каменки. По историческим данным на ней в конце XVII века монахами ближних монастырей был учрежден железный завод и при нем Железненский поселок. Есть населенный пункт, именуемый Железненское в Западной Сибири, на железной дороге Омск-Павлодар. Попробуйте обратиться к справочникам. Краткий топонимический словарь Никонова прибавит вам одно единственное имя – Железногорск Турской области. Оно дано новому городу в 1962 году. Попытайтесь разыскать по справочникам, Аналогичные топонимы в других странах. Вы увидите, что их там тоже до чрезвычайности мало. Эйзенах, да, Эйзенбург в Германии. Раутутунтури, железные горы в Финляндии, бывший Рауту, ныне Соснова под Ленинградом, несколько горы горных хребтов в тюркоязычных частях Азии, носящих имена Демиртау, Темиртау, Темур так, тоже железные горы. И кончено.